Вы можете получать подсказки из будущего о том, как лучше поступить в настоящем. Что вам нужно узнать прямо сейчас? В будущем заложено множество потенциальных возможностей для тебя. Там есть потенциал долголетия, счастья, здоровья, творчества, любви, успеха, благосостояния, востребованности и всего лучшего что ты можешь вообразить. В мире Духа нет линейного времени, там есть вечное сейчас, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Значит, ты можешь прямо сейчас заглянуть в будущее и востребовать все то, что тебе требуется в настоящем. Упражнение «Обращение к будущему за советом». Подумайте о той проблеме, которую вы хотели бы решить, или о том вопросе, на который вы хотели бы получить ответ. Возможно, вы не видите выхода из какой-то ситуации, или вас не устраивают имеющиеся варианты решений, хотелось бы найти что-то получше. В этом случае поможет практика обращения к будущему. Скажите себе, что будущее где ваша задача решена наилучшим образом, уже существует. Вспомните, что вы многомерны и тоже существуете одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Прямо сейчас, в будущем, есть более мудрый и совершенный человек, который тоже является вами, и вы можете позаимствовать у него мудрость и знания. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Закройте глаза. Мысленно окружите себя облаком золотистой энергии. Это энергия божественной любви. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что погружаетесь все глубже и соединяйтесь с внутренним покоем и умиротворением. Затем представьте, что направляетесь прямо внутрь молекулы ДНК. Можете представить ее как светящуюся энергию. Выразите намерение. Дорогой дух, дорогие мои хроники Акаши, покажите мне такое мое будущее, где моя задача, проблема или вопрос, сформулируйте конкретно, что именно вы хотите узнать. Уже решена наилучшим образом. Покажите мне меня в будущем с той мудростью и знанием, которые нужны мне сейчас. Дальше вы можете представить, что делаете несколько шагов вверх по воображаемой лестнице или поднимаетесь на лифте к потенциальному будущему. Поднявшись, вы становитесь собой в будущем. Представьте, что у вас уже есть все необходимые знания и опыт, а главное, есть решение вашей задачи. Представьте, что оттуда из будущего, будто сверху, вы смотрите на свое настоящее и видите более широкую картину. Этот новый взгляд способен открыть вам новые возможности. Затем представьте, что спускаетесь обратно и снова оказываетесь в своем настоящем. Мысленно выйдите из ДНК и открывайте глаза. Возможно, нужное знание придет к вам сразу как озарение. Если этого не произойдет, дайте себе время на осмысление, а для начала лучше отвлечься на что-то другое. Будьте уверены, что это знание у вас уже есть, и в нужный момент оно проявит себя. Вы можете войти в ваши хроники Акаши и заглянуть в будущее и получить там нужные вам качества – Нужную мудрость, нужное знание. Представьте себе, перед вами сейчас стоит какая-то задача, но вы пока не знаете, как ее решить. А в будущем вы уже знаете это, ведь в будущем эта задача уже решена вами, и вы можете обратиться к себе будущему за этим знанием. Вы можете из света будущего взглянуть на свое настоящее и увидеть более широкую картину, и разглядеть оттуда те возможности, которые вам пока могут быть не видны. Крайон. Упражнение. Взгляд из другого времени и места. Решение проблем. Сформулируйте самую актуальную из ваших проблем, которая беспокоит вас больше всего в настоящий момент. Затем отстранитесь от своего беспокойного разума. Скажите себе, беспокоиться не о чем, потому что в мире Духа, а значит, и в моем будущем эта проблема уже решена. Соединитесь со своим духовным «я» и взгляните на ситуацию его глазами. Задайте себе вопросы. Почему я поставил перед собой такую задачу? Для чего я запланировал эту трудность? что я должен понять в итоге, чему я могу научиться в этой ситуации, какие позитивные возможности я мог бы из этого извлечь. Ответьте себе на эти вопросы, по-прежнему воспринимая ситуацию глазами Духа, словно бы откуда-то сверху, из другого времени и другого измерения, оттуда, где задача уже решена. Помните, что это дано вам во благо, чтобы вы научились чему-то очень важному. Поэтому вы не должны игнорировать ситуацию, не должны бездействовать, но не следует и излишне тревожиться, беспокоиться. Старайтесь избегать шаблонных решений и протаренных путей. Не стремитесь действовать уже привычными старыми способами, которые, как вы, может быть, уже убеждались, не ведут к успеху. Новые способы действия подскажет вам дух. Спросите себя, если бы я в самом деле был всемогущим духом, если бы я точно знал, что эта задача дана мне во благо, что это урок, тренинг, как бы я себя вел? Отбросьте все ваши человеческие страхи и предположения и перечислите как минимум 10 вариантов действия в данной ситуации, которые могут помочь вам ее улучшить или изменить так, чтобы проблема решилась. Выберите наиболее реалистичный из них. И снова задайте вопрос Духу. «Как мне действовать наилучшим образом?» Прислушайтесь к интуиции. Ответ уже есть внутри вас, и действуйте. Но имейте в виду, что ответы Духа могут совсем не соответствовать вашим человеческим представлениям о том, что вам кажется правильным. Например, Дух может посоветовать просто отойти в сторону, помолчать, тогда как вам, человеку, хочется махать руками и кричать. Отдайте приоритет советам Духа, признайте их ценность и истинность и выбирайте путь, подсказанный сердцем. Аффирмации Я открываю в себе свое божественное достоинство. Я отбрасываю от себя все то, что лишало меня силы, уверенности и самоуважения. Я отбрасываю от себя все, что несовместимо с любовью Бога ко мне. Везде и всюду я следую за истинной любви. Я достоин счастья, мира, процветания». Я люблю себя и восхищаюсь собой тем прекрасным ангелом, который и есть я. Я выбираю только лучшие, самые подходящие для себя пути, ситуации и обстоятельства. Я принимаю для себя твердое решение. Больше я никогда не буду жертвой, я всегда буду победителем. Я творец своей реальности». Светом и любовью Бога я меняю свою жизнь к лучшему. Мое прекрасное будущее освещает мою жизнь в настоящем. Упражнение. Исследование энергетического потенциала будущего. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь со своим божественным центром, с источником света внутри себя. Почувствуйте, что вы укоренились в этом источнике. Вы сейчас полностью соединены с самим собой и удерживаетесь в этом центре. Теперь представьте, что из этого центра вы воспринимаете окружающее пространство. Вы в самом центре своего внутреннего космоса, где время и пространство едины. Вы в многомерности откуда время воспринимается не как линия, а как объем. Это значит, здесь, в вашем внутреннем космосе, одновременно присутствуют прошлое, настоящее и будущее. Там, где вы в центре настоящее, в других областях пространства, сбоку или по диагонали от вас, а может за спиной, вы можете почувствовать энергетику прошлых и будущих событий. Оставайтесь в настоящем моменте в центре. Подумайте о том, чего вам сейчас не хватает, о насущной потребности, которую требуется удовлетворить или о желании, которое вы хотите исполнить. Затем представьте, что сканируете пространство вокруг себя в поисках того энергетического потенциала, который мог бы воплотить желаемое в вашей жизни. Следуйте за своими ощущениями. Вы можете почувствовать, что где-то область пространства как будто искрится, или там есть источник каких-то теплых волн, или увидите яркий свет. Словом, что-то, что притягивает и как будто зовет вас к себе. Представьте, что вы идете туда и оказываетесь в центре этой энергии. Вы почувствуете ее теплое, комфортное, расслабляющее прикосновение. Вы почувствуете радость и удовольствие, будто ваше желание уже исполнилось. Запоминайте все эти ощущения. Они послужат вам ориентирами на пути к цели. Затем опять вернитесь в свой центр и сосредоточьтесь на настоящем моменте. Подумайте о том, что происходит в этом настоящем, в вашей реальной жизни. Есть люди, с которыми вы контактируете. Есть дела, обязанности, определенные ситуации и события. Есть возможности, которые открыты прямо сейчас. Определите, какие из событий, дел, контактов в вашем настоящем резонируют с теми ощущениями, Который вам дала энергетика желаемого будущего, что вызывает у вас ту же радость, то же чувство комфорта, куда тянет в предвкушении чего-то хорошего. Эти чувства знак, что вы нашли исходную точку на пути к желаемому результату. В этом направлении имеет смысл продолжить движение. Возможно, вы сразу же поймете, чего хотите и куда вам двигаться. Если же вам пока еще не все ясно, ничего страшного, вы сможете сориентироваться по ходу дела. Откройте глаза и закончите упражнение. А дальше принимайте решение и действуйте, опираясь на полученные вами ориентиры. Идите туда, куда зовет сердце, по пути, где рождаются радостные предчувствия, и не теряйте из виду путеводную звезду того энергетического потенциала, желаемого результата, который вы почувствовали в пространстве будущего.